«Держу пари ему не меньше пятисот лет и ни малейшего следа ржавчины!» Поглаживание, несомненно, означало, что компании а. а. «Попс» невероятно повезло. Именно в тот самый момент, когда ей так нужна спасательная шлюпка, этот шедевр кораблестроения оказался под рукой. Внешне она, конечно, выглядит неплохо,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 А двигатель просто чудо! Его не повредишь механическим молотом. Выглядит она хорошо, процедил Грегор. Фирма А. Попс в прошлом уже имела дела с Джо, и это научило ее осторожности. Джо отнюдь не был обманщиком, механический хлам, собранный им по всей населенной части Вселенной, неизменно действовал.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 — сказал Джо, горделиво улыбаясь. «Никакого языкового барьера! Вам же сказано, что теперь таких не строят!» «Я спасательная шлюпка 324А», — послышалось снова. «Моя главная задача — обеспечить безопасность экипажа. Я должна защищать его от всех угроз и поддерживать в добром здоровье. В настоящее время я активизирована лишь частично».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 произнес Грегор и нажал на кнопку еще раз. Гудение повторилось. «Похоже на короткое замыкание», — сказал Арнольд. Бросив взгляд в иллюминатор, Грегор увидел медленно удаляющуюся береговую линию. Ему стало слегка страшно, ведь здесь слишком много воды и совсем мало суши, и, что самое скверное, на пульте управления ничто не напоминало штурвал или румпель —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 И по вкусу это была глина в машинном масле. «Но мы не можем есть это!» «Конечно, можете», — сказала шлюпка успокаивающе. «Взрослый драмит потребляет ежедневно пять и три десятых фунта гизеля и просит еще». Блюдо приблизилось к ним, друзья попятились. «Слушай, ты!» — Арнольд заговорил с лодкой. «Мы не драмиты».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 «Полностью лишился рассудка. Думает, что он геликоптер». «Ага!» — понимающе произнес главный. «Мания полета! Жаль! Симпатичный парнишка!» Ассистент кивнул. «Переработал! Надорвался на жесткой траве!» Вдруг их пациент заволновался. «Ха -ха -ха, теперь я машинка для взбития яиц!» — хихикнул он. «Проснись!»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 «Держись на воде!» – прошептал он. Остров был рядом, но и спасательная шлюпка еще возвышалась вблизи, нервно гудя машинами. «Что она хочет сейчас, как ты думаешь?» – спросил Арнольд. «Я не знаю», – ответил Грегор, «надеясь, что религия драмитов не требует превращения тел умерших в пепел». Спасательная шлюпка приблизилась. Всего несколько метров отделяла ее нос от них.